Глава 8 Я наблюдал за приближением вражеского десанта и тихо офигевал. Это когда они так расплодиться успели? А впрочем, если они не живородящие и по-прежнему несут яйца, расплодиться дело нехитрое. Хотя башню котики не достроили, поработали они не зря. Самки видели, что укрепление строится успели отрефлексировать данное место в качестве укрытия, а потому как по команде потащили детей, пусть и в недостроенное, но убежище. Собравшись с детьми в одном месте, они сильно упростили защитникам задачу. Было бы гораздо хуже, если бы самки метались по пляжу, творя панику, неразбериху и мешая мужикам. А так мужчины получили возможность заниматься обороной без оглядки на мирное население. Крокодилы поднимались из морских глубин, словно отряд диверсантов-подводников. Страшно подумать, что случилось бы, если бы мы с Лулой их вовремя не заметили. Наверняка бы устроили резню среди спящих. А так их встречает добро с водяными кулаками. Стражи пошли лупить без разбора по крокодильям мордам и хребтам. Налетчики не ожидали такого отпора и поначалу вели себя бестолково позволяя стражам выносить их одного за другим и отправлять обратно на глубину. Я уж думал, супостат трухнет и свалит, но новые партии крокодилов продолжали подплывать к берегу. Получив перед стражами значительный численный перевес, рептилоиды вступили в бой. Они вцеплялись в стражей длинными пастями, разрушая их магическую структуру. Накидываясь на стражей толпой, Крокодилы быстро обнуляли их и без того сильно ограниченный ресурс. Котики подняли новый отряд стражей, вот только крокодилов слишком много. Два десятка защитников просто не успевали отбиваться ото всех. При этом нападающие быстро сообразили, что биться со стражами бесполезно, биться надо с теми, кто их сотворил. Они расширили фронт атаки, обходя очаг сопротивления. «Балюкба, подключай резервы!» «Иначе прорвутся!» – прокричал я. Но резервы и сами сообразили, что им пришло время подключаться. Котики-маги начали творить своих водяных стражей, не таких сильных, как плод коллективного шаманизма, зато более мобильных. Бывшие хищники тоже вступили в бой. К воде они по-прежнему приспособлены лучше, чем к суше. Они караулили нападающих, прячась в камнях на дне, а затем нападали неожиданно. И все равно силы не равны. Боги любят большие батальоны. Горыныч на этот счет хорошо подготовился. Крокодилы все же прорвались на берег и начали расширять отвоеванный плацдарм, постепенно оттесняя котиков вглубь острова. Я заметил, что у многих рептилоидов глаза горят жутковатым зеленым огнем. Не знаю, что у них за магия такая, но у меня сложилось впечатление, что они какие то неубиваемые даже с переломанными ребрами прут вперед словно под препаратами Радует только что мои подопечные тоже пока не понесли потерь существенный плюс у моих котиков в том что они успели развить кисти рук и наработать хватательные навыки приблизившись в развитии к человеку умелому отступая вверх по склону они обрушивали на крокодилов град камней а получить камнем по башке Это чувствительно даже для крокодила. В общем, мои ребята выбрали правильную тактику. Хотя ничего они на самом деле не выбирали. Тактика случилась сама собой. То есть они отступили к башне, изматывая и обескровливая противника. Карабкаться вверх крокодилы не очень хорошо приспособлены. А мои парни давно наловчились лазить по камням и скалам. Но, увы, сколь веревочка не веся, а котики дошли до недостроенной башни. Отступать больше некуда. Кто с палкой в руках, кто поудобнее, сжав в пальцах пролетарской хваткой булыжник, приготовились дать последний бой. Крокодилы потрепаны, однако по-прежнему имеют большое численное превосходство. Поняв, что отступать дальше котики не собираются, они перестали торопиться. Приближаются плотной толпой, чтобы навалиться покучнее. Водяных стражей на суше поднять невозможно. В рукопашной котики почти беззащитны. И тут, на недостроенной стене, появились бабы. Высота стенки не ахти, даже до 3 метров, не дотягивает. Но кое-какое ускорение свободного падения обеспечить способно. Бабам это понятно даже без знания законов Ньютона. На крокодилов полетели здоровенные каменюки, которые мужики с таким трудом таскали снизу. А бабы в гневе страшные. Когда дети в опасности, они эти валуны швыряют, как строчат на швейной машинке. Балюкба с боротвой вжались спинами в стену, дабы не пострадать ненароком от дружественного огня. Кому-то даже прилетело по кумполу случайно, обраненным боеприпасом. Но все остальное кучно полетело в крокодилов. Такого напора супостат не выдержал и побежал. Разгоряченные бабы чуть было не кинулись их догонять нам с лулой пришлось их тормозить и успокаивать гнаться за крокодилом дело не полезное достаточно того что противник попрыгал в воду и взял обратный курс в тыловые районы поняв что бой окончен балюкба обесси на сполз по стене ну что родной отбились радостно поздравляю подопечного только вот статус великого вождя тебе пока не светит все ж таки конечную точку в сражении поставили бабы ой ба Ой, баба-баба! Неопределенно выдал Балюкба с облегчением и сожалением одновременно. Не горюй, Балюкба, авторитет твой все равно вырос. Бабы тоже не дуры. Понимают, что основную тяжесть сражения вытащили именно мужики. Бамамба!» Даже не сомневайся, а башню надо будет достроить. Она станет не только оборонительным сооружением, но и знаком твоего авторитета. Кто владеет башней, тот владеет островом. Понимаешь? ба мамба Ну вот, и Будубай твой не подвел. Передавай ему свои знания. Уметь стражей творить важно, но уметь управлять коллективом важнее. Я хотел уже нажимать на кнопку «Выход из игры», но Лула меня остановила. Марк, мы просто оставим все как есть? А что ты предлагаешь? Надо добить крокодилов. К следующей сессии они успеют накопить силы и напасть еще раз. У нас нет сил для наступательной войны, возражаю. Котикам придется смириться с их соседством и продолжать крепить оборону. Ты так думаешь? Я в этом уверен. Возможно, так даже лучше. В условиях внешней угрозы наши подопечные будут развиваться семимильными шагами. Мне все равно страшно за них. Я тоже за них болею, только оградить их от опасности мы на текущем этапе никак не сможем. А Ящ, он будет готовить новый удар? Обязательно будет. Это его стратегия. Только у Яща много миров. Он не сможет уделять все внимание только местным рептилоидам. Так что шансы у нас есть. Так-то Лула права. Мы оставим котиков на сутки, а по их времени пройдет несколько лет. Как только перенесся в храм, позвал Олесю. Мобильная помощница переместилась к алтарю практически мгновенно. «Олеся, если мне не изменяет память, рекламный проспект уверял, что ты можешь следить за миром смертных и даже как-то влиять на их мир». «Для этого нужно подключить дополнительный функционал, босс», подтвердила Олеся. «Но влиять могу ограничено». Наделять способностями и тратить кубоверы могут только боги. Если сможешь постоянно приглядывать за нашими котиками, уже плюс. Я проплатил дополнительный функционал. Видишь их? Теперь вижу босс. Они строят башню, отозвалась Олеся. Могу передать им от тебя привет. Приветов передавать не надо. Я для них бог, а не приятель. В общем, держи на контроле. «Особенно присматривай за их соседями». «Поняла, босс». «А, да. Бар просил передать, что нашел Людобога с хранилищем на замену Барби. Ждет тебя в офисе». «Тогда летим в офис». Олеся могла вернуться мгновенным перемещением, но ей захотелось составить нам с Лулой компанию. Залезла в кабину Гора вместе с нами, а я не стал возражать. «Если возникнет что-то срочное, перенесется». «Босс, котики строят бабню из камней!» Олеся тут же начала отрабатывать роль смотрящего за котиками. «Что такое бабня?» «Это башня». «А, понятно». На минуту она замолчала. «Босс, у котиков обвалился кусок стены, что неудивительно. Каменщики из них так себе». «Ничего, пусть учатся на ошибках. Что там, Балюкба?» Балюкба повторяет «болю-бо-бы-болю-бо-бы». Это что значит? Это он так ругается. А, я тоже так подумала. А крокодилы? Притихли пока. Прилетев на стоянку, спустились в бар, потому что Олеся доложила, что бар именно там. Он стоял у стойки, слушая эмоциональный рассказ Людобога по виду таксиста. Ну и вот, рассказывает таксист, смотрю, новичок реально в белых базовых шмотках, голосует на обочине. Я сажу свою виверну, спрашиваю, заблудился? Подсказать чего? А он, бар заранее начал посмеиваться. А он, нет, не заблудился. Хочу, говорит, попасть на Олимп. Я его спрашиваю, а хранилище есть? Он ответил, что есть, предположил бар. Он ответил, что он бог, у него все есть. Таксист тоже начал посмеиваться. Ну, я думаю, хозяин-барин, мне все равно на Рублевку лететь. Подброшу. Посадил его в кабину, взлетел, подлетаю к месту перехода. И тут он сообразил, что хранилища у него нет. Ни черта он не сообразил. Я на своей виверне перелетел в пространство Рублевки, а он там остался. В смысле? Выпал. Вернее, его выкинуло. Он падал вниз и громко ругался. Одним словом, на Олимп он не попал. М да каких только балбесов сюда не попадает. А ведь как-то дорос до бога. Тут бар заметил меня. Марк, знакомься. Это Драфт. Рад знакомству. Драфт протянул руку для пожатия. Взаимно драфт хочет работать в нашем сервисе на рублевке пояснил бар говорит сколько можно в такси работать надо пробовать что то еще ну если надо таксовать тоже могу виверна у меня бодрая добавил драфт бар говорит заказы с выездом тоже будут будут подтверждаю хорошо что у вас есть виверна для рублевки самое то так что берете — обрадовался Драфт. — Берем. Сегодня сможете начать работу? — Прямо сейчас на Рублевку рвану. — Вот и отлично. Барби нам здесь нужна. Как ее смените, скажите, чтобы летела сюда. — Я ее даже подброшу, — пообещал Драфт. Туда-обратно за 40 минут смотаемся. Благословленный мною Драфт полетел осваивать рынок рублевских услуг. — Он толковый парень, Марк, — сказал Бар когда драфт вышел. Не сомневаюсь, чтобы работать таксистом в городе богов, надо иметь подвижную и одновременно с этим устойчивую психику. Так разве бывает, – Бар усмехнулся, – чтобы психика была подвижная и устойчивая одновременно? Только так и бывает. То, что гнется, не ломается. Бар убежал по делам, а я подсел за столик к Лули. Она успела заказать себе порцию мороженого. «Будешь?» «Не, спасибо. Я лучше кофе». «Тогда мне тоже кофе», — попросила Лула, наворачивая мороженое. Я сходил к стойке и принес две чашечки. «Марк», — Лула подтянула к себе одну чашку, — «давай сгоняем к сове, расспросим про красный мир». «Сгоняем, только сначала заедем на облашинный рынок». «Мне никак не дает покоя этот оловянный солдатик». «А, это мысль», — согласилась Лула. Припарковаться у Блошиного рынка, как всегда, оказалось проблемой. Гор облетел рынок три раза, пока не увидел, как другой дракон взлетел, освободив место. Зато Мисюсю искать не пришлось. Оценщик на своем месте перед воротами. «Я купил для него маленькую стопочку сомы». Здравствуй, Мисюся. Расскажи мне об одной вещице. Я достал оловянного солдатика. Я думаю, что это артефакт призыва. Это вообще не артефакт. Мисюся ограничился беглым взглядом и даже в руки его брать не стал. Да, но я его как-то активировал. Ничего ты не активировал. Это просто появилась метка уникальности. Метка уникальности? Ну да. Миссюся пожал плечами. Некоторые боги коллекционируют всякую ерунду, потому что ерунда существует в единственном экземпляре, отчего быть ерундой не перестает. Скорее наоборот, копируют полезные вещи, а эту бесполезную дрянь... Миссюся, я понял, достаточно. Как тебя окружающие терпят? Никак. Миссюся тяжко вздохнул. То есть этот солдатик может быть коллекционным? Может. А может и не быть. — Спасибо. Я повернулся, чтобы уйти. — Подождите. А Горушка с вами? — Ну, блин. Я уже пожалел, что прилетел на рынок. Прилипчивый Мисюся заковылял за нами с Лулой. Горушку при виде оценщика перекосило. Пока мы садились в кабину, он извергал из ноздрей едкий выхлопной дым. А как только мы влезли внутрь, взлетел, не дожидаясь команды. — Не зря хоть слетали? — спросил Гор, набрав высоту. — Ну, отрицательный результат. Это тоже результат. Давай к сове. Сова принял нас, как всегда, с хмурым выражением, иллюстрирующим поговорку про незваного гостя. — Сова, не будь такой букой! — потребовала Лула. И похвасталась. Наши подопечные котики отбили набег разумных крокодилов. Трудно быть богом, да, сова? Твоя история пахнет рыбой, индифферентно отозвался сова. Почему это рыбой? Причем тут рыба? Котики ваши морские, питаются рыбой. Крокодилы тоже, наверное. Крокодилы как раз питаются котиками. — Весело у вас. — сова скроил кислое выражение. — А у меня никаких войн Просто пытаюсь развивать один людской род. — Ну и как? — Торгуют квашеной капустой, — выдал сова. — И да, моя история пахнет капустой. — Да ну тебя, умеешь ты, сова, ввести в уныние. Прямо спец высшей категории. До того, как стал богом, на этом и специализировался. На качество заказчики не жаловались. Качественно вводил в уныние? Качественно вводил в запой на материалах заказчика. Лучше расскажи про красный мир. Какой еще красный мир? Сова, хоть ты не обламывай, нам месюсе хватило. Красный мир, который как-то связан с Рублевкой в плане электората. А, красный мир. Так бы сразу и сказали. Да мы как бы так сразу и сказали. Выкладывай, сова, чем славен красный электорат. Мне тоже любопытно, поддерживая Лулу. Если в том мире у власти коммунисты, при чем тут коммунисты, Вскинулся сова. А почему он, черт возьми, красный? Красный, потому что относится к красному спектру маны. Сова, наконец, начал говорить хоть что-то конкретное. По Олимпу течет мана всех спектров, а вот окружающие ее ближайшие миры уже четко относятся к мане конкретного цвета. То есть мир красный не потому, что имеет красный цвет, и не потому, что там построен коммунизм? Нет, конечно. Все дело в спектре маны. Желтый мир, заселен эльфами, зеленый – гоблинами, ну а красный – не томи, сова, кто живет в красном? Орки, ясное дело, сова пожал плечами, как бы выражая недоумение, что вынужден пояснять такие элементарные вещи. Так, а для людей какой-то спектр имеется? Свет человека насыщенный медовый, то есть смешанный. Человеческие миры не входят в ближний электоральный круг. Ну, понятно. Людей, как всегда, подвинули. Эльфы, гоблины и орки я другого пока не понял. Орки реально участвуют в выборах Рублевского мэра? Нет, конечно. Орки обычные смертные, хотя в Красном мире они вплотную приблизились к обретению божественности. Тогда я не понимаю, о каком электорате идет речь. Речь идет о богах, которые кормятся на Красном мире. Через Красный мир идет много торговых потоков. Там кубоверы валятся водопадом. Понимаете? Пока не очень. Хотя тут мне приходит догадка: На Рублевке куда ни плюнь, попадешь в чиновника. Я еще понять не мог. Зачем там каждый десятый чиновник. Все верно подметил, кивнул сова. На Рублевке так много чиновников, потому что они работают в ближних к Олимпу мирах. Ну вот, теперь начинаю что-то понимать. Типа Олимп это метрополия, а красный, желтый, зеленый и какие там еще ближние миры. Это типа колонии. Слово колонии очень хорошо подходит для определения статуса этих миров. С важным видом подтвердил сова. Для богов Рублевки эти миры как дойные коровы. Давайте резюмируем. Мегро имела большое влияние в Красном мире, заселенным орками. Так? Так, подтвердил сова. С Красного мира кормится много рублевских богов. А Мегра в «Красном мире» считалась кем-то вроде начальника дип -миссии. То есть она там в большом авторитете. — Угу. И как нам попасть в «Красный мир»? — На «Драконе» с «Красным полетным спектром» — Сова пожал плечами — вообще не проблема. Когда мы с Лулой вернулись в кабину, я первым делом спросил. — Гор, у тебя есть «Красный полетный спектр»? — Я же говорил, парень оскорбился дракон. Ко мне вернулся третий полетный спектр. Да, он как раз красный. Хочешь корком слетать? А сразу не мог сказать? Ну, пока ты не спросил, я как-то не вспоминал. Ладно, проехали. Да, я хочу слетать в красный мир. Шевели перепонками. Дело к вечеру.